глава одиннадцатая. турнирная арена праздничный пир превратился для катрин в подлинное мучение ей хотелось остаться одной в тишине своей комнаты и вызывать в памяти образ того кто только что вернулся в ее жизнь появление арно заставило остановиться ее сердце но оно забилось с новой силой после ухода рыцаря Как только темный силуэт растворился в дверях, Катрин призвала на помощь всю свою волю, чтобы не броситься за ним вдогонку. Ее так тянуло к этому молодому человеку, она не могла знать, как он ее примет. Но возможность поговорить с ним, притронуться к нему, почувствовать на себе тяжелый взгляд его темных глаз за эти небольшие радости, молодая женщина отдала бы все золото мира, а за счастье вернуть его себе... За мимолетное пребывание в его объятиях она продала бы душу дьяволу. Весь вечер она говорила, улыбалась, принимала поздравления, но губы и глаза действовали по инерции. На самом деле Катрин отсутствовала в Амьянском дворце. Вместе со свитой Монслави и Ксентра она скакала в Гиз, где находился лагерь короля Карла. Она видела темный силуэт, пригнувшийся к холке лошади, Жесткий профиль лица и сжатые губы в тени шлема. Слышала тяжелый галоп лошадей, позвякивание оружия и даже биение сердца рно под железными доспехами. Она была с ним, близко от него, так близко. Она не обратила внимания на сухой тон, с которым Гарен сказал ей «Идем домой». Для нее больше не имел никакого значения. Ни Горен, ни его богатство, ни Филипп с его любовью. Арно опять приблизился к ней. Взгляд, который он бросил, уходя из зала, между тем, не был для нее ободряющим, хотя сквозь гнев и презрение она прочла, как ей казалось, и какое-то восхищение. Этот слабый огонек грел ей душу. Конечно, он ее ненавидел, наверняка презирал. Но Буальгер говорил раньше, что он мечтал о ней, и здесь, в этом доме с видом на канал, рядом с Гареном, она почувствовала, как в ней возрождается боевой дух. Она только что увидела того, к кому стремилась цель своей жизни, которая перестала быть недостижимой. Горделиво игра в дьявол слави, мог презрительно смотреть на племянницу торговца И дама Дё Брозен его. Катрин понимала, что брак поставил ее на иерархической лестнице почти на одну ступеньку сорно. Она была неотделимой частью его гордого и величественного общества. И хотел он того или нет, сегодня вечером она царила в блеске и неотразимости своей красоты». Сколько раз взгляд Филиппа и многих задерживался на ней, и все они были на удивление схожи в выражении нескрываемого восторга. Сегодня вечером Катрин почувствовала себя способной смести все препятствия, стоящие на пути ее любви, в том числе и ненависть Арно ко всем легва, которую она поклялась вырвать с корнем. Сможет ли он упрекать ее в смерти Мишеля, когда узнает, что она сама едва не погибла, что ее отец Гоше был повешен, а дом опустошен? Катрин чувствовала, как жаждет близости с этим человеком, что ради этого она не пожалеет ни сил, ни времени и сделает его своим навсегда. И так вся в мечтах Катрин пришла домой. Муж проводил ее до самой комнаты. Оперевшись на камин, он смотрел на нее с любопытством, но Катрин не могла ничего прочитать на его неподвижном лице. Она слегка улыбнулась, отдавая в руки Сары свое длинное манто, наброшенное сверху. — Вы не устали? — спросила она. — Для меня это было в новинку, эти люди, жара. Разговаривая, она направилась к своему туалетному столику. В зеркале отражалось ее очаровательное лицо, оживленное темным блеском бриллианта на лбу. Решив, что Горен пришел к ней забрать бесценный камень, она поспешила снять золотую цепь и протянула ему сокровище. — Вот, возвращаю вам ваши бесценные сокровища. Я полагаю, что вы хотите поскорее убрать его в надежное место. Но Горен отвел ее протянутую руку. Губы его сложились в презрительную улыбку. «Оставьте его себе», — сказал он. «Я пришел сюда вместе с вами, чтобы спросить, с каких пор вы знакомы с мессиром Дямон Слави?» Вопрос застал врасплох Катрин, которая по привычке искала глазами Сару. Но Сара, видя, что хозяин хочет остаться наедине с женой, исчезла, как всегда, бесшумно. Катрин повернула голову, взяла гребень из слоновой кости и стала расчесывать волосы. Что вас заставило предположить, что я его знаю? Ваше волнение, слишком бросавшееся в глаза. Вы не стали бы так переживать за неизвестного человека. Вы хотите, чтобы я повторил свой вопрос? Откуда вы знаете его? то он вопросы был вполне вежливым, и его голос звучал, как обычно, ровно, но все-таки Катрин не обманулась. Он хочет ответа на вопрос, и он его получит. Лучше всего было бы сказать ему правду, или, по крайней мере, часть правды, ту, которую он может знать. В нескольких словах она рассказала о происшествии на дороге около Турне, когда нашла раненого рыцаря. Она рассказала, как они перенесли его в гостиницу, и как Абу Аль Хейр его перевязал, а потом взял все заботы о нем на себя. — Как вы можете сами судить, — сказала она, улыбаясь, — это одновременно старое и такое мимолетное знакомство. Поэтому нет ничего ненормального в моих эмоциях, связанных с его неожиданным появлением сегодня вечером при этих трагических обстоятельствах. — Действительно трагических... Возможно, моя дорогая, что вам скоро придется оплакивать это мимолетное знакомство. Вандомский бастард — грозный соперник, в котором змеиная хитрость переплела с бычьей силой, а бой будет вестись до смертного исхода. Может быть, вы предпочитаете не присутствовать на нем, коль вы уж так чувствительны? Что за идея? Наоборот, я хочу видеть бой. «Разве монсеньор Филипп не приглашал вас?» «В самом деле, хорошо. Мы поедем, раз вы считаете, что вынести этот спектакль. Спокойной ночи, Катрин». В какой-то момент Катрин хотела задержать гарена его поведение показалось ей странным она хотела бы еще поговорить с ним чтобы уяснить как он воспринял ее объяснение но желание остаться наедине с воспоминаниями о барно оказалось сильнее она не стала задерживать гарена и отослала сару когда она пришла помочь ей раздеться не хотелось ни с кем делиться надеждой которая овладела ею горячей и тайной как обещание будущего материнства которое хотела сносить в себе, пока оно не принесет плодородную жатву. Теперь была одна цель, заключавшаяся в одном слове — «РАЗ». Ей хотелось забыть, что Орно опасно рискует жизнью. Через два дня эти стены заключат их под одним небом, и Катрин поклялась не дать Орно исчезнуть опять. Попытаться вернуть его, каковы бы ни были последствия. Устроиться в Аррасе было для Бразена и его супруги намного сложнее, чем в Амьене. Филипп Бургундский слишком дорожил своими добрыми буржуа, чтобы заставить их потесниться и дать ночлег гостям, как это сделал епископ Амьенский. Поэтому Катрин вместе с Эрменгардой Дё от виллен Марией Дё Вогри Нэсс и двумя другими дамами из окружения принцесс должна была довольствоваться двумя комнатами, которые им любезно уступил торговец шерстью. Гарен присоединился к Николару Лену и Ландеру Дёссо в простой гостинице. Такое решение понравилось, Катрин которая видела в этом временном разъединении хорошее предзнаменование, которое могло бы способствовать успеху ее планов. Сообщение о предстоящем бое взбудоражило весь город. Отовсюду, из всех соседних замков, даже из отдаленных городов приезжали люди. Повсюду вырастали разноцветные палаточные поселения, занимавшие все пустыри, вплоть до крепостных стен города. А раз превратился в нечто, подобное клумбе с гигантскими цветами. На площадях и перекрестках говорили о предстоящем поединке и заключали пари. Катрин раздражала, что большинство отдавало предпочтение вандомскому бастарду. Никто не давал гроша за жизнь Арнодио Монслои, и больше того, никто не стеснялся заявить во весь голос, что ему не избежать роковой судьбы. Катрин возмущалась, как только могла. — С каких пор грубая сила стала так цениться? — воскликнула она, когда дама Эрменгарда помогала ей распаковывать багаж и разглаживать платье в преддверии банкета, назначенного на сегодняшний вечер и для завтрашнего турнира. — Этот бастард силен, как медведь, но это вовсе не значит, что он должен победить. — Черт возьми, моя дорогая! ответила Эрменгарда, поспешно забирая из ее рук драгоценное платье из генуэзского бархата, которое разозленная Катрин немного помяла. — Этот молодой высокомерный человек, кажется, имеет в вашем лице горячего защитника. — Тогда как вы должны, по-моему, желать успеха бастарду? Ведь он будет отстаивать честь нашего герцога. Почему вы не хотите быть добропорядочной бургиньянкой, какой должны были бы быть? — Под вопросительным взглядом полной дамы Катрин покраснела, но не ответила. Она быстро поняла, что сделала ошибку и предпочла, скорее, отрезать язык, чем вернуться к своим заявлениям. Тем не менее Эрменгарда рассмеялась и хлопнула Катрин по спине так сильно, что та едва не упала головой в раскрытый сундук, над которым склонилась. Не переживайте, мы здесь вдвоем, вы и я. И я могу вам признаться, что тоже делаю ставку на этого дерзкого молодого человека, потому что считаю короля Карла самым законным сувереном. Я всегда любила красивых мальчиков, особенно, когда они смелые до безумия, и, черт побери! Сегодня такое хорошее утро. Я знаю, что, будь я на двадцать лет моложе... — Что бы вы сделали? — спросила заинтересовавшись Катрин. — Не могу вам точно сказать, как я поступила бы, но я уж наверняка затащила бы его к себе в кровать. И черт меня возьми! «Меня нельзя было бы выгнать из этой кровати даже шпагой, потому что или я ошибаюсь, или этот парень не просто мужчина, у него есть душа, это видно по его глазам, клянусь, что он умеет крепко любить, такое нельзя не почувствовать, если в этом что-то понимаешь». Катрин чистила красное платье, расстелив его на большой кровати, которую ей придется разделить с главной хозяйкой. Это позволило ей скрыть краску на лице, вызванную прямолинейностью дамы Эрменгарды, но у графини были цепкие глаза. — Оставьте это платье, наконец! — крикнула она весело. Не играйте стыдливую дурочку со мной и не стесняйтесь, краснете, я же вижу, что мои слова попали в точку. Я вам сказала, как бы я поступила, коли была бы на два десятка лет помоложе, то есть будь я на вашем месте. Ах! Крикнул возмущенный Катрин. «Повторяю, не будьте стыдливой дурочкой!» И добавлю, не считайте меня дурой. Я старая лошадь, умею читать по глазам, есть ли в них любовь и страсть. Ваше счастье, что у Гарена только один глаз, которым он присматривал за вами в прошлый вечер, на вашем лице не было ни одной черточки, которая не говорила бы о вашей любви к этому человеку. Значит, тайна, которую Катрин, как ей казалось, глубоко упрятала в своем сердце, могла быть прочитана на ее лице. Кто другой в подобном случае мог бы владеть собой, и как много нашлось людей, увидевших какие невидимые загадочные нити протянуты между рыцарем в черном и дамой с черным бриллиантом в золотых волосах? Возможно, погрустневший Горен и сам герцог Филипп, конечно, женщины с их цепкими глазами, которые ищут слабые места у своих соперниц, чтобы обратить их в смертельное оружие, «Не кручиньтесь же!» — продолжила дама Эрмингарда, для которой выразительное лицо Катрин положительно не имела секретов. «Ваш муж одноглазый, а монсеньор был слишком занят вашим красавцем-рыцарем, чтобы обращать внимание еще и на вас». И как бы вам не нравилось, но когда появляется в обществе женщин такой парень, как этот Арно, они видят только его и забывают наблюдать за соперницами, каждая за себя. Ну, бросьте, не мучайтесь так. Другие не умеют считать на лице, как это делаю я, и среди них нет ни одного друга, каким я умею быть». Ваша тайна хранится в надежном месте. От этих слов Катрин стало легче, беспокойство прошло. Неожиданная и искренняя дружба дамы вселила в нее чувство радости. Эрменгарда Гарде эту Тувелен всегда смело говорил о своих чувствах никогда не опускалась до притворства пусть даже это угрожало ее жизнь она была благородна до кончиков пальцев высокое общественное положение не мешало ей быть любопытной как любой другой женщине повелительным жестом она взяла катрин за руку усадила рядом с собой на большую кровать и приветливо улыбнулась теперь когда я догадалась частично в чем дело поведайте мне остальное моя дорогая — Во-первых, я сгораю от желания помочь вам в этом романе, а во-вторых, обожаю красивые любовные истории. — Боюсь, что вы будете разочарованными, — вздохнула Катрин. — Здесь много не расскажешь. Давно уже она не испытывала такого чувства защищенности. В этой большой комнате с низким потолком, освещенной только пламенем камина, сидя рядом с этой солидной и уверенной в себе женщиной, она отдыхала душой, как путник на привале, наслаждалась обстановкой доверия, позволявшей ей, рассказывая, проверять свое собственное сердце. За стенами дома шумел взбудораженный город, на улицах собирались толпы мужчин, которые предвкушали завтрашние сражения. Подспудно Катрин ощущала, что время душевного отдыха будет коротким, и что путь ее будет трудным. Видно, ей придется ободрать в кровь руки и ноги на этой дороге страданий, чьи крутые повороты только начинаются. — Что за стихи? — продекламировал ей тогда Абу Аль Хейр. Дорога любви устлана телами и полита кровью. Она была готова вылить кровь свою каплю за каплей На терниях этой дороги ради своей любви, Пусть даже за один единственный час любви, В который она сумеет вложить всю свою душу И все, что может принести любовь. Вопрос Эрмингарда вернул ее на землю. А если завтра вандомский бастард убьет его? Тошнотворная волна страха подступило к горлу, заполнил рот горечью, хлынул из глаз. Катрин всеми силами души старалась отогнать от себя внезапно возникший образ Арно, распластавшийся на песке арены в своей пробитой стальной броне, откуда вытекал ручеек крови. Он не мог умереть. Смерть не могла забрать его, потому что он принадлежит ей, Катрин. Слова Эрменгарды пробивали в ее стене уверенности трещины, в которой просачивался страх. Она резко встала, схватила плащ и закуталась в него. — Куда вы идете? — удивленно спросила Эрменгарда. — Мне надо его увидеть. Я должна с ним поговорить о чем я не знаю о том что я его люблю я не могу позволить чтобы он умер в бою не зная что я живу на свете ради него полубезумная она ринулась к двери эрменгарда удержала ее за полу плаща обняла за плечи и заставила сесть на сундук вы с ума сошли люди короля раскинули свой лагерь за городом около арены Вандомский бастард поднял флаг на противоположной стороне. Гвардия герцога Филиппа окружила лагерь и ресталище по договоренностям между шотландцами короля Франции, которыми командует «Букан». Вы не только не сможете выйти через городские ворота, если только не спуститесь по веревке с высокой стены, но и не сумеете проникнуть в лагерь, но даже если предположить, что вам это удастся, я помешаю это сделать. — Почему же? — воскликнула Катрин, чуть не плача. Сильные пальцы Эрменгарды крепко держали ее за плечи, но она не обижалась. В ее крепких руках Катрин чувствовал нежность. Широкое, красное лицо Эрменгарды внезапно стало удивительно величавым. «Потому что мужчина, идущий в бой, не нуждается в поцелуях и слезах женщины, явившейся размягчить его смелость, разрушить его решимость». — Арнодия, мол, слави, считает вас любовницей Филиппа. И посему он будет биться с удвоенной смелостью и яростью. Будет еще время, если он выйдет из схватки живым размягчать и соблазнять нежностями любви. Катрин рванулась как дикая зверушка, и сбросила себя руки подруги. «А если он умрет? Если завтра его у меня отнимут, тогда, — прорычал Эрмингарда, — вам останется вести себя как дама сердца и показать, что, родившись в мещанской семье, вы действительно достойны своего теперешнего ранга». Если вы совсем не боитесь Бога, у вас будет выбор между самоубийством и монастырем, где хоронят живыми тех, чьи любовные раны не заживают. Все, что вы можете сделать для человека, которого вы любите, Катрин Бразан, это встать здесь рядом со мной на колени и молиться, молиться, молиться Иисус. И святая дева, возможно, помогут ему и вернут его вам живым. Арена была сделана за городской стеной на обширном пустыре, который огибала река Скарп. Трибуна, или скорее деревянные подмостки, имитировали башни и были украшены коврами, флагами, лентами, шелковыми стягами. Между двух трибун устроили ложу для герцога, его сестер и сановных гостей. В начале и конце длинной арены, где уже толпился народ, были поставлены большие шатры для каждой противоборствующей команды, охраняемые солдатами. Когда Катрин прибыла на арену в сопровождении Эрмингарды, Она обвела взглядом трибуны и поле, безразлично посмотрела на шатер из пурпурного шелка, где развивался флаг вандомского бастарда с его гербом, полосатым львом, держащим в левой лампе копье. и огромные фиалковые глаза остановились на другом шатре, около которого можно было видеть серебряные доспехи и плюмажи из белых перьев, принадлежавшие шотландцам, тогда как в шатер охраняли солдаты герцога Филиппа в черно-серебряных кольчугах. За легкими стенками, обтянутыми голубым шелком цветом короля Франции, встревоженная Катрин чувствовала присутствие Рно, что подтверждал серебряный щит и связки черных истребиных перьев, подвешенных у входа. Всем своим сердцем она тянулась к нему, ей становилось больно, когда она представляла душевное одиночество человека, приготовившегося к смерти. Если около шатра вандомского бастарда было видно большое оживление, беспрестанно входили и выходили пожи и сеньоры, то голубой полок шатра но оставался закрытым. Только один раз он был раздвинут, чтобы впустить священника. «Не будь я уверен...» что наш молодой чистолюбец находится там, — сказал за спиной Катрин задумчивый голос. — Я бы решил, что эта палатка пуста. Эрмингарда Дешато который которая искала подушку, чтобы подложить ее под себя, — Оглянулась одновременно с Катрин и увидела человека, лет двадцати семи, двадцати восьми, белокурового, худого и элегантного, от которого исходил легкий запах духов. Он, безусловно, был красив, но уж очень заносчив, как немедленно почувствовала Катрин. Эрмингарда, однако, пожала плечами и ответила ворчливым тоном. «Не пытайтесь быть злоречивым, Сан-Рами!» Молодой Монсловини из тех, кто пасует в последнюю минуту. Жан Сан-Райми сладко улыбнулся, бессеремонно перешагнул через скамейку, где собирались устроиться дамы, и оказался рядом. — Мне это известно больше, чем вам, госпожа Эрменгарда. Не забудьте, что я был в Азенкуре. И видел чудеса этого мальчика, которому было не больше пятнадцати шестнадцати лет. Боже мой, какой лев! Он владеет оружием с легкостью и проворством крестьянина, косящего траву. Вообще я заговорил исключительно для того, чтобы быть представленным этой обворожительной даме, за которую я наблюдал издалека три дня назад, красавица с черным риллиантом во лбу. Он так радостно улыбнулся, Катрин, что она простила ему фотовство. Собственно, она простила ему раньше, когда он начал горячо расхваливать Орно. Молодой человек теперь показался ей более симпатичным, не таким уж попугаем в его замечательном зеленом плаще, обшитым тонкими золотыми лентами, похожими на белокурую шевелюру, развивающуюся на ветру. Горделивое перо поднималось над шляпой, создавая впечатление букета. Ничего подобного не было ни у одного из мужчин, находившихся на арене. Эрменгарда засмеялась. Так бы сразу и сказал. «Зачем нужно было морочить голову? Моя дорогая Катрин...» Перед вами месси-ржан Лефевр де Сан-Реми, уроженец Альбервилля, личный советник герцога и большой специалист по геральдике, флагам и всевозможным гербам, неоспоримый арбитр двора в вопросах элегантности. А вы, мой дорогой друг, можете приветствовать даму Катрин Диобронзен, жену нашего великого ювелира, приближенную двора, вдовствующей герцогини. Сан приветствовал Катрин со всеми знаками горячего восхищения, посматривая оценивающим взглядом знатока на ее туалет и прическу. — Невозможно смотреть на вас, мадам, без содрогания, — заявил он с энтузиазмом. — Нет более ничего элегантнее этого туалета, нарочитая простота которого так оттеняет эти замечательные аметисты, С момента моего прибытия на арену я не мог оторвать от вас глаз. Я наслаждался. Да, я именно наслаждался. В этот день Катрин действительно надела колье из аметистов, подаренное Гарановым на помолвку, и чтобы ничего не отвлекало внимания от великолепия камней, надела белое атласное платье с облегающим верхом, подчеркивающим фигу главный убор был сделан из того же атласа, покрыт тонкими белыми кружевами, спадавшими на обнаженные плечи светлым облаком. Она наряжалась особой тщательностью, но в каком-то отчаянии. Ей хотелось быть еще красивее, глядя на рискующего жизнью Арно, было необходимо, чтобы он увидел ее среди других зрителей.